Тридцать лет назад. День лжи. Харди сидел на скамейке во внутреннем дворике дома, покуривал сигарету и моргал на солнце. Дом, в котором он жил с родителями, выглядел как всегда. Хотя не совсем, если быть честным. Все износилось и обшарпалось, а горки, на которые они играли с детьми, больше не было. Из земли торчал только металлический остов с ржавыми трубами. Песочница была настолько грязная, что ни один ребенок добровольно туда не полезет. Когда Харди услышал, что кто-то звенит ключами снаружи, он раздавил ногой окурок и посмотрел на наручные часы. Пять вечера. Она была официанткой в той же кондитерской, где раньше, без отпусков и больничных, работала его мать, пока однажды не упала замертво с подносом в руке. Сердечный приступ. Вскоре после этого Нора заняла ее место. Входные ворота открылись, И вошла Нора. Она даже не посмотрела через арку во внутренний двор, а сразу прошла к двери, которая вела в подъезд к квартирам. Харди поднялся и направился к ней. Господи, она была все такой же красивой, как и пять месяцев назад, когда он видел ее последний раз. Сейчас ей 18. На прошлой неделе он прислал ей из казармы открытку на день рождения. На Норе были кроссовки и тонкое летнее платье. Они совсем не подходили друг другу. Но Нора всегда была особенной, просто уникальной. Её светлые волосы были заплетены в косу, которая доходила ей до лопаток. Прежде чем исчезнуть в доме, она случайно посмотрела в его сторону. Их взгляды встретились, и лицо Норы просияло. «Харди!» — воскликнула она. Он подошел к ней, обнял и поцеловал в щеку. Было так приятно держать ее в объятиях. Харди хотелось изо всех сил прижать ее к себе, но он боялся причинить ей боль. «Ты...» Он выпустил Нору и сделал шаг назад, чтобы видеть ее лицо. «Ты в хорошей форме. То есть ты выросла». Наморщив лоб, она посмотрела на его губы. «Я имею в виду, ты стала женственной», быстро сказал Харди. Нора улыбнулась. «Ты тоже в хорошей форме». Она пощупала его бицепсы. Моя служба в армии подошла к концу. Пятнадцать месяцев оскорблений и ползания в грязи. «Теперь ты останешься здесь?» Он помедлил, затем помотал головой. «Времени нет, я...» «Ты снова уедешь?» Ее глаза округлились. На лице читалась легкая паника. Ее взгляд словно говорил «после всего времени, что я тебя ждала». Инстинктивно она схватилась за маленький серебряный крестик на цепочке. «Мне нужно уехать, но я вернусь», — пообещал он ей. «Куда? И насколько?» «В Брюль, недалеко от Кёльна. Я выдержал вступительный экзамен в Федеральную высшую школу государственного управления. А также прошел медосмотр, проверку на общую эрудицию и даже психдиагностическую часть с отличием. Базовый курс длится 6 месяцев». Он смотрел на лицо Норы, и его голос становился все тише. «Направление — уголовная полиция», — добавил он. «Поздравляю!» — она выпустила цепочку из пальцев и обняла его. «Я действительно очень рада за тебя. Ты всегда этого хотел». Конечно, она за него радовалась. С самого детства, когда взахлёб читала романы о Джерри Котони. Он не говорил ни о чем другом, как об учебе в полицейской школе, куда хотел пойти после получения аттестата. Но все равно в ее поздравлении звучала определенная грусть. Это означает, что мы снова долго не увидимся, констатировала она, выпуская его из объятий. Я. Он замолчал, потому что входная дверь открылась, и во двор вышла пожилая дама. Харди посмотрел на Нору. Задвигал губами и продолжил говорить беззвучно. «Я выучусь. После базового курса еще три основных модуля и год к практике. Затем экзамен на комиссара уголовной полиции. После окончания я получу работу в БКА. Буду хорошо зарабатывать. Потом я вернусь и...» Он взглянул на женщину, но та не обращала на него внимания. «И заберу тебя из этого убогого дома». «Когда?» «Через десять лет?» — спросила она. «Через три года. Обещаю». Он поцеловал ее Впервые прямо в губы. «Не хочешь подняться?» — спросила она. «Мои родители придут только через час». Он помотал головой. «Мне нужно идти. Меня кое-кто ждет в машине на улице». На ее лицо легла тень. Я видела эту машину. Там сидит Лизи, верно? Он кивнул. Соседской дочери Элизабет было двадцать, как и Харди. В отличие от него, у нее еще не было машины. Она будет учиться со мной в высшей школе в Брюле, сказал он на этот раз громко, потому что женщина ушла в дом. Мы вместе готовились к вступительному экзамену. Харди увидел, как глаза Норы наполняются слезами. Он тут же сжал ее руку. между нами ничего нет и никогда не будет после учебы я вернусь обещаю я знаю лизи возразила нора она очень хитрая мне до нее далеко и она положила на тебя глаз может быть но она меня не интересует харди снова поцеловал ее в этом я сомневаюсь томас хардковский строго сказала она «Ты всегда легко поддавался чужому влиянию, а Лизи манипулирует всеми». Харди знал, что Нора хорошо разбирается в людях, но на этот раз она ошибалась. «И ты должен бросить курить». Она полезла в карман платья и сунула ему в руку упаковку английских мятных леденцов Роки. «Просто приходи, когда будешь готов».